Какое твое слово-то будет? А, а вот какое. Ничего. Можно. А -а -а! Вот это дело. Клятвы мы не приступим. А так, кое-что придумаем. А -а -а. Пусть только... Соберется народ ага. Да не то чтобы по моему приказу А просто своей охотой Ну вы узнаете, знаете как это сделать Но. А мы с старшинами тотчас И прибежим на площадь Будто бы ничего не знаем Не прошло и часу после их разговора Как уже грянули в летавры. Нашлись вдруг их хмельные И неразумные казаки Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Кто? Зачем? Из-за какого дела пробили сбор? Старшины молчат. Никто не знает. Вот пропадает даром казацкая сила. Нет войны. Старшины забоебачились на повал. Мы заплыли в очи. Нет видно, правды на свете. А из правду нет ни правды на свете. Погоди ты. Вон Гошевой выдвинулся, говорить хочет. Панове, запорожцы, добрые молодцы, позволит ли господарство ваше речь держать? Говори, говори, говори. Вот в рассуждении того теперь идет речь, нове добродейства. Да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжали в шенки столько, что ни один черт теперь и веры не имеет.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 Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с босорманами Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы лились по закону нашему. Что же что он путает такое? Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. Я его как вывернула. Стой, Дон. Э, кердяга. Ну, погоди, погоди. Говори дальше, кышевой. А по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить щелнами от них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 Я слуга вашей воли! Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куриные атаманы совещаться, пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.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 Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечи, дюженогие запорожцы с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по коленям в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревны и всякие деревья. Там обшивали досками челн.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 Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд, у них ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, показывал, что они или избегнули какой-нибудь беды, И лишь до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди пресемистый плечистый казак лет 50. Бог помощь вам, паной запорожцы! Здравствуйте! С чем приехали? С бедою! С какою? Позвольте паной запорожцы речь держать. Говори! Или хотите, может быть, собрать Раду? Говори, мы все тут. Слышали ли вы, что делается на Гетманщине? А что? Э -э, что? Вы разве за горами живете? Или татарин заткнул клетухом уши ваши, то вы ничего не слыхали? А говори же, что там делается. А то делается что и родились, и крестились, а еще не видали такого! Да говори, что делается собачий сын! Говори, давай! Говори! Такая пора теперь завелась, что уж церкви святые теперь не наши! Как не наши? Теперь у жидов они на аренде! Если ему вперед не выплатить, Да и нельзя править! Что ты толкуешь? А то, что уже христианину и пасхи не можно есть, Пока весь жить не положит значка нечистой своей рукой! Ничего мы не слышали! Врет он, паны, браты, как есть врет! Не может того быть! Слушайте, еще не то скажу! И заездит теперь по всей Украине в Таратайках! Да не то беда, что в Таратайках! А то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан! Как есть врет! Неужто так? Истинно так! Вот такие дела водятся на Украине, ноги А вы тут сидите на Запорожье и догуляете! Да видно, татарин такого задал вам страху!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 «Хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую!» «Стой! Стой!» Прервал кошевой, да то ли стоявший, углубивший глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. «Стой! И я скажу слово!» А что же вы, враг бы, поколотил вашего батьку? Что же вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Эй, как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда 50 тысяч было них ляхов? Да и нечего греха таить, были еще собаки между нашими, уж приняли их веру. А гетман ваш, а полковники что делали? Наделали да полковники таких дел, что не приведи бог никому. Как? А так, что уж теперь гетман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве.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 Чтобы торгаши держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали в православных христиан? Как? Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы вот так поступали с полковниками и гетманом? Да не будет же всего, не будет! Чтобы это делать с православными христианами? Не будет всего! Не, не будет! Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались все характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть. Чтобы поганцы над нами пановали! А ну, паны, браты!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 Но неумолимые беспощадные мстители везде их находили. Ясно-вельможные паны, постойте! Ясно-вельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали. Такое важное, что не можно сказать, какое важное. Ну, пусть скажут. Да что его слушать, Тарас? В про его! Неправ ты, Виноватого всегда надо выслушать. Говори! Ясные паны.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 А католиков мы и знать не хотим Пусть им черт приснится Ой, мы с запорожцами Как братья родные Как? Чтобы запорожцы Были с вами братья? Не дождетесь В Днепрых их панове Всех потопить поганцев Эти слова были сигналом Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги бульбу. Великий господин, я словен пан. я знал и брата вашего покойного Дороша. Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему 800 цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плену у турка. Ты знал брата? Ей-богу, знал. О, великодушный был пан. А как тебя зовут? Янкель. Запорожцы, нам всегда будет время его повесить, когда нужно. А на сегодня отдайте его мне. Встань, Яндель, иди, вот мой босс полезай под него, лежи там и не пошевелейсь. А вы, братцы, не выпускайте его. Сказавши так своим казакам, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили в миг берег и снарядку челнов.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 Не забирайте много с собой одежды. По сорочке и подвое шаровар на казака, да по горшку соломаты и толченого проса. Больше, чтоб и не было ни у кого. А Атаман! А ну чития, живой, знает, что говорить. Как есть оголодаем! Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, что было у каждого казака. Да пар 200 взять валов. Потому что на переправах и топких местах нужны будут балы. До порядку держитесь, панове, больше всего! Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть. Пошли тотчас драть китайку, да дорогие ты себе на ануче. Бросьте такую чертову повадку, прочь дайте всякие юбки. Берите одно только оружие.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 Все целовали крест Когда тронулся табор и потянулся из сечи Все запорожцы обратили головы назад Прощай, сечь запорожская Прощай Прощай, наша мать Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья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 Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и сделал знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное. Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими возами есть один мой воз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так, ей-богу так. <сёк> да. Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись его бойкой натуре, и отъехал к табору.